Пролог. Авиньон, лето господня, 1352 год, 6 декабря. Смерть пришла неожиданно, не так, как он себе представлял. Кардинал Хуго де Бофор получил записку, которая сообщала, что он сейчас умрет. Хуго прочел ее, поморщился и спрятал в молитвенник. «Интересно, сколько мне осталось?» Де Бофор облизал пересохшие губы. «Его действительно весь день мутило». А вот и объяснение. Яд. Портшец, в котором несли князя церкви, тряхнула. Он услышал голос своего капитана. — Смотри, куда прешь, пес! Закованный в броню человек влепил тяжелой плетью по спине оборванца, посмевшего перебежать дорогу. От удара тот подпрыгнул и сутулись, засеменил прочь. Сильный ветер, пришедший с Севен, трепал стяги, прикрепленные к бокам парчеза. На красном сукне золотом была вышита кардинальская шляпа. Она венчала рыцарский щит с шестью розами. «Дорогу его светлости кардиналу Хуго де Бофору!» — грозно провозгласил капитан. Люди испуганно жались к домам, снимая шляпы и кланяясь, скрытые в портшезе его светлости. От всей светлости была видна только правая рука, которой Хуго де Бофор держался за дверцу, чтобы смягчить тряску. Руку обтягивала белая перчатка тонкой телячьей кожи, на пальцах сверкали массивные кольца — Золотая печатка и два перстня с рубином и изумрудом необыкновенной величины. Князь церкви поежился и плотнее завернулся в свою лиловую мантию, подбитую горностаем. С кардинальским пурпуром он расстался по причине траура. Накануне ночи умер папа Климен VI, и отныне кардиналам не полагалось носить красного в течение девяти дней прощания. Молодое лицо Хугу, ему шел двадцать седьмой год, не отличалось красотой. Теперь же брезгливой гримасой оно напоминало одну из химер, пугавших народ с церкви святого Дидье. «Это мой последний день, быть может, час», — прошептал кардинал. «Конечно, я же оставил бумаги на столе. Как я мог быть таким беспечным? Хорошо хоть днем все спрятал. Эта тайна должна умереть со мной. Надо успеть». Что именно хотел успеть, Дебо Фор, осталось загадкой. Снизу из разбухшего желудка подступила тяжесть, К кардиналу сдавила грудь, он почти не мог дышать, мысли путались. «Ваш светлость!» — торжественно провозгласил капитан, распахивая дверцу парчеза, И вдруг осекся. Прибыли! Это слово, закованное в броню молодец, произнес тихо и растерянно. В глубине кибитки полулежал совершенно серый человек. На лбу блестели капли испарины, на губах выступила белая пена — Пресвятая Богородица, испугался капитан. Эй, мордыхай сюда! Его светлости не здоровится! Толпа окружила Паршес. Через плотный кордон спин с трудом и ругательствами протиснулся личный лекарь кардинала, жалкий еврей в черной ламиде Хуго де Бофор еще дышал. Он, казалось, собрал последние силы только для того, чтобы всучить еврею молитвенник. Затем попытался что-то сказать, но губы уже не слушались его кардинал дернулся и обмяк мордыхай пощупал запястье затем оттянул веко хозяина и сухо сообщил мертв